Глава двадцать четвертая Наступило утро третьего дня, щедро делясь прохладным влажным воздухом, проникающим через слегка приоткрытые окна особняка. Легкий туман стелился по саду, а первые лучи солнца окрашивали старинные дубы в золотистые и оранжевые тона. Дом просыпался медленно, где-то в коридоре слышали шаги прислуги, доносился звон посуды и негромкие разговоры. В кухне уже пахло свежеиспеченным хлебом и горячим чаем с корицей, который повариха Глория всегда подавала к завтраку. Виктория неохотно открыла глаза, чувствуя, какое холодное её одеяло снаружи, из-за проникшего через щель в окне сквозняка. Она ещё не успела окончательно проснуться, как дверь в её спальню распахнулась, и внутрь вихрем ворвалась Элеонора, как всегда полная энергии. «Доброе утро, Соня!» Весело поприветствовала она, направляясь к шторам и широко их распахивая. «Ты просто обязана встать и продолжить наше великое расследование!» «Нора!» простонала Виктория, прячась под одеялом. «Дай мне хоть немного покоя. Сегодня и так достаточно дел. Впереди примерка, проверка на знание этикета, меню не утверждено, граф приезжает завтра». «Тем более!» перебила ее младшая сестра, садясь на край кровати. Она вытянула руку, и в ее пальцах блеснул тот самый таинственный ключ. «Вот это гораздо важнее! Представь, что мы найдем за дверью, которую он открывает! Неужели ты не чувствуешь зов приключений?» Виктория приподнялась на локте и недоверчиво посмотрела на сестру. «Я чувствую зов здравого смысла, и он говорит мне, что ключ, скорее всего, от какой-то старой кладовки. Откуда у родителей тайные секреты? Вот и проверим!» с энтузиазмом воскликнула элеонора вздернув брови к тому же разве ты не хочешь отвлечься ты так зациклена на этом приеме что совсем забыла в жизни есть вещи кроме сервировки стола я не зациклена возразила виктория но ее слова прозвучали менее убедительно чем она рассчитывала кит все это время внимательно наблюдавшая с легкой насмешкой кольнула подопечную будто укоряя за недоверие ладно сдалась вики тяжело вздохнув В любом случае, я давно хотела разобраться со старыми сундуками в подвале. Там по большей части мамины платья и папины вещи. Но пара сундуков, как помню, заперты на замки. Вдруг этот ключ от одного из них. Она откинула назад прядь растрепанных волос и спустила босые ноги из-под одеяла на прохладный пол. «Все равно покоя ты мне не дашь. Да и сон давно слетел. Встаю, встаю!» Элеонора театрально приложила руку к сердцу. «Какое самопожертвование! Ты не пожалеешь, Вики! Это будет день, который войдет в историю!» Кейт воспользовалась заминкой и сборами подопечной, чтобы осмотреть комнату при ярком солнечном свете. Спальня выглядела так, будто в ней остановилось время. На стенах висели изящные гобелены с изображением охотничьих сцен, а на туалетном столике аккуратно стояли серебряные щетки и флакончики с духами. В воздухе ощущался легкий аромат роз и лаванды. Пол был покрыт ковром с зелеными и золотыми узорами, приятно согревающим босые ноги. Элеонора подошла к окну и выглянула во двор. «Какой чудесный день! Золото на деревьях, осенние листья, чистое небо, прекрасное время для подвигов!» Виктория закончила разглаживать последние складки на скромном и длинном подоле домашнего платья и с сомнением покачала головой. «Мне нужно закончить с делами на завтрашний день, а потом...» «Не удивлюсь, если тетя еще даже не спустилась завтракать. Разобрать сундуки – это из ее списка дел?» Баронесса покачала головой и закатила глаза. Тем не менее, мягкая и ласковая улыбка сама собой появилась на строгом бледном лице. День только начинался, но уже обещал быть насыщенным. Особняк словно ждал, когда его секреты будут, наконец, раскрыты. Комната под лестницей, куда направились сестры, оказалась одним из самых малоиспользуемых мест в доме. Узкий коридор вел к невзрачной двери, оббитой старым потемневшим деревом и противно скрипевшей при каждом открывании. За створкой скрывалось пространство, никогда не считавшееся важным, небольшой чулан, где складировались вещи, потерявшие свою актуальность. Но именно такие места, как утверждала Элеонора, всегда казались идеальными для сокрытия чего-то важного. Сюда же в свое время Маргарет свалила некоторые личные вещи барона и его жены, Неаккуратно распихав их по нескольким сундукам. Когда они вошли, воздух в комнате был спертым и затхлым, словно стоял там веками. Тонкий аромат старой бумаги, смешанный с запахом древесины и немного сырости, мгновенно заполнил легкие. В центре комнаты под покосившейся лампой стояло несколько резных ящиков, заваленных пыльными коробками. В углу виднелась полка, где покоились старинные стеклянные банки, заполненные чем-то непонятным. «Очаровательно!» – отметила Нора, встряхивая рукой, чтобы сбросить паутину, которая прилипла к ее пальцам. «Место, где пауки явно устраивают свои семейные вечера». Виктория шагнула внутрь осторожно, словно боялась потревожить призраков времени, таящихся в этой комнате. Пол, выложенный грубыми деревянными досками, слегка прогибался под ногами. Она прищурилась, изучая сундуки. «Не уверена, что здесь есть что-то ценное» сказала Вики, но голос прозвучал с сомнением. «Это же очевидно!» воскликнула Элеонора, указывая на самый старый и большой сундук в углу. «Вот он, наш кандидат!» Кит заинтересованно затаила дыхание и мысленно направила руку подопечной в карман платья. Младшая сестра обхватила крышку и потянула ее вверх, но та не поддалась. «Заперт!» заметила Виктория, сдерживая улыбку. «Какое удивление!» Старшая баронесса вздохнула, но все же протянула ключ. Нора вставила его в скважину и замерла, распахнув глаза. К сожалению, замок не открылся. Тоже ждала их и с остальными сундуками. «Подвал!» – прошептала Кейт, не сводя настороженных глаз со старой ржавой двери, спрятанной за ящиками. Виктория вздрогнула. В детстве этот закуток казался им сестрой чем-то зловещим и пугающим. Она уже успела это позабыть, прежде чем Кейт снова напомнила ей о юношеских страхах. Подвал старого особняка являлся местом, куда редко кто осмеливался спускаться. Сырые каменные стены, покрытые пятнами мха, казались частью другой эпохи, хранящей свои секреты. Массивные балки потолка потемнели от времени, а пол, выложенный крупными плитами известняка, источал прохладу, ощущавшуюся даже через подошву ботинок. Воздух висел густой и влажный, пахло затхлостью, пылью и сырой древесиной. Глухое эхо шагов по скрипучей лестнице усиливало ощущение изолированности этого места. «Почему у подвалов всегда такой устрашающий вид?» – пробормотала Элеонора, глядя на тусклый свет лампы, едва освещающий часть пространства. «Как будто тут кого-то убили, и теперь их души бродят сквозь стены. Это просто старое помещение» ответила Виктория, пытаясь говорить спокойно, но ощущая, как ее плечи напряглись. «Здесь всего лишь хранятся ненужные вещи. Не будь трусишкой». Однако глубоко внутри она чувствовала, что Кейт вносила свои осторожные коррективы в ее мысли. Едва заметное, но ощутимое тепло разливалось где-то в груди, словно шепот ангела, который подталкивал Вики не просто шагать вперед, но и довериться этому месту, этому моменту. «Здесь могут храниться не только ненужные вещи, но и нечто важное, что долгое время оставалось забытым». Вдруг вкрадчиво произнесла Кейт. Ее голос звучал мягко, но уверенно. Он сливался с мыслями Виктории, становясь ее внутренним диалогом. Баронесса слегка вздрогнула, но ничего не сказала, глубоко вздохнув и прогоняя страхи. Когда они спустились внутрь, их внимание сразу привлекла старая железная дверь в углу, покрытая ржавчиной и пылью. Она выглядела так, будто ее не открывали многие десятилетия. На поверхности виднелись едва заметные узоры, напоминающие листья плюща, точно такие же, как на ключе, найденном в библиотеке. «Вот это уже интересно», — проговорила Элеонора, подойдя ближе и проведя пальцем по узору. Должно быть, просто идеальное место для тайн. Или для крыс, пробормотала Виктория, оглядываясь по сторонам, но ее сердце уже билось чаще. Открой ее! загадочно прошептала Кейт. Вики вытащила ключ и без лишних слов вставила его в замок. Он подошел идеально, и через мгновение раздался глухой щелчок. Дверь, скрипя и сопротивляясь, медленно поддалась, открывая перед ними небольшую комнату. Внутри оказалось тесно, но аккуратно. На стенах висели старинные деревянные полки, на которых стояли склянки с застывшей жидкостью, пыльные коробки и какие-то инструменты. В центре комнаты находился небольшой столик, где лежала шкатулка из темного дерева, украшенная резьбой. Воздух был еще более затхлым, но в нем чувствовались легкие нотки лаванды и сухих трав, словно кто-то когда-то пытался придать этому месту уют. «Это точно что-то важное», – проговорила Элеонора, подойдя к шкатулке. Виктория остановилась у двери, чувствуя странное волнение. Ее мысли разделились. Одна часть хотела немедленно уйти, другая, та, которую мягко направляла Кейт, настойчиво требовала остаться. Девушка подошла ближе и осторожно подняла крышку шкатулки. Внутри лежали старинные письма, перевязанные выцветшей лентой, и медальон с гербом их семьи. Она взяла одну из записок, и ее пальцы слегка задрожали, когда она развернула хрупкую страницу. «Что там?» — спросила Элеонора, заглядывая через плечо. «Хм...» — не уверена, но лист пуст, хотя явно старый и пожелтевший. «Зачем чистая бумага в конверте?» Баронесса открыла следующую, но та также оказалась без слов, лишь маленький оттиск семейной печати в верхнем углу. «Письмо пустое». «Но оно не может лежать просто так здесь», – задумчиво произнесла Виктория, еще раз внимательно осматривая старый пергамент. Бумага была неровной, с тонкими прожилками, мерцающими в слабом свете лампы. «Это выглядит слишком... намеренно». Элеонора, не теряя времени, схватила еще один конверт и вытянула из него очередной лист. «И это тоже», – объявила она, разочарованно вздохнув. «Может, кто-то использовал их как черновики?» «Или это шутка?» Виктория взяла медальон и внимательно посмотрела на него. Герб их семьи вырезан с изящной точностью, а рядом с ним виднелась крошечная гравировка, которая на первый взгляд могла показаться случайной. Однако, приглядевшись, девушка заметила, что это небольшие буквы. «Музыка откроет истину», – прочитала она вслух, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Ну, это лучше, чем не забудь сходить на рынок» с улыбкой заметила Нора. «Но что это значит?» Кейта задача углубилась в память баронессы в поисках упущенной детали, которую могла просто не принять во внимание. Через несколько мгновений она вернулась к подопечной без новостей. Виктория бережно вынула все письма из ящичка, обернула их в кусок материи, лежащей на одной из полок, и убрала в карман платье. Туда же отправился и медальон. «Закроем комнату, как было». «Пока что заберу все к себе в спальню и попробую разобраться с загадкой в одиночестве. А до этого молчок. Понятно?» «Да, да», – разочарованно притянула младшая сестра. «Может, ты хоть мне позволишь помочь тебе?» Баронесса вышла из таинственного тайника и увлекла за собой Нору. «Разумеется», – пробормотала она, делая обороты ключом. «Сейчас важно вернуться наверх. Маргарет наверняка обыскалась нас».